Масыке, несколькими часами позже. Покинув незадолго до полудня гостеприимный вагон Куайче на Александрийском вокзале, они наняли повозку такси и доехали до небольшой уютной гостиницы Айкумена, что на северо-востоке, совсем недалеко от кольцевой дороги, опоясывавшей Масыке. Бак обычно останавливался здесь. В этом районе, рядом с Великим Масыковским Торжищем, имелось множество мест, где могли на свой вкус и достаток найти кровь и пищу гости города. Это и странно дом «Путник», и меблированные комнаты «Нефритовый гаулян», и гостиница из куль и специально для водителей тяжелогрузных повозок дальнего назначения многоэтажное подворье «Отстой» а дальше на север где когда то цвела по веснам тихая деревенька останкина громоздились башни и корпуса крупнейших в ордусе заводов по производству эрготоу напитка непритязательного но вполне просветляющего сознания настоящей двойной очистки и там нескончаемо пучись, подпирали зимнее небо могучие клубы пары и дыма стася и бак сняли в икумене два расположенных рядом одноместных номера Удобных и милых, с видом на площадь перед Торжищем. Там посреди площади высилась, мерцая благородной серой сталью, вдохновенно изваенная еще в первой половине века скульптурная пара пастух и ткачиха. Пастух пас, а ткачиха, как водится, ткала. Несколько поодаль вонзался в небеса обелиск, воздвигнутый в честь первых ордусских звездопроходцев. Пастух и ткачиха. Имеются в виду персонажи древней китайской легенды о двух влюбленных, которым запрещено было встречаться. За нарушение запрета их разлучили весьма изощренным образом, превратив в звезды Вегу и Альтаир по европейской классификации и разнеся по разным стороны Млечного Пути. По-китайски Тяньхэ – небесная река. Лишь раз в году, когда огромная стая перелетных ворон строит над небесной рекой мост из своих тел, влюбленному удается, воспользовавшись им, побыть вместе. Отдохнув с дороги, Стася и Бак неспешно двинулись в город. Свежий снежок, выпавший ночью, задорно хрустел под ногами. Морозный чистый воздух играл в легких. Бодрые скрились в молодых крепеньких сосульках лучи неомраченного вечными александрийскими тучами солнца. «Красиво!» — время от времени говорил Бак. «Да?» — отвечала Стася. Отчего-то они теперь мало разговаривали. И сразу друг с другом во всем соглашались. Только радости это согласие уже не приносило. «Ты не мерзнешь, Стасенька?» «Нет, что ты, все хорошо». «Пройдем еще пешком?» «Давай». «Или проедем несколько остановок?» «Пожалуй». Бак казался себе неуклюжим, слишком резким в движениях, не таким внимательным, как должен быть. Здесь, в Масаке, неловкость, казалось, отступила. «Нет», — думал он, — «это правильно, что мы поехали попутешествовать. Когда осматриваешь новые места, можно долго молчать, и это нормально и естественно. Может, все уладится, если будет на то воля Будды». Пройдя краем торжища, полюбовавшись на многочисленные фрукты, овощи, колбасы и с трудом удержавшись от того, чтобы купить танхулу, покрытые глазурью сладкие мелкие яблочки на деревянной палочке, Бак и Стаси вышли на улицу хлеборобов и здесь, дождавшись автобуса, поехали в центр. За окнами медленно проплывали двух- и трехэтажные домики, церквушки, сады и парки, где заснеженные деревья тянули голые ветви к небу. При всей своей бестолковой беспорядочности Масыке была удивительно ордусским городом, вольготно разбросавшим улицы и переулки по пленительным холмам и низинам. Бак, попадая сюда, никогда не отказывал себе в удовольствии побродить по бойко-пляшущим кривоколенным улочкам, полюбоваться на древний Кремль или Келемулигун, как его нередко именовали приезжие поглядеть, затрав голову на устремленный куда-то к чертогам небесного императора шпиль Масаковского великого училища. Потом, подъехав к нему поближе наоборот, полюбоваться на город с горы Красного Воробья, прогуляться по набережной, взойти на 33 ярусную обзорную пагоду храма челикой Гуань-инь, недавно отстроенную заново, Старая кренилась бок на протяжении двух столетий, и в 30-е годы небрежением тогдашнего Масаковского градоначальника Серго Кагановича Ягодинша обрушилась, после чего градоначальник понес суровое, но справедливое, согласно действующим уложениям, наказание. Был внятно бит большими прутниками и понижен в ранге чина равного старшему привратнику мелочной лавки, без права переписки с князем, а наипаче с императором. Пагоду восстанавливали почти 50 лет. Требовалось заново нанести на стены и балки затейливую древнюю роспись, воспроизводящую поденно почти 20 путешествие великого Сюаньцзани в Индию за буддийской мудростью. Погибшая уникальная роспись, по мнению некоторых научников, по ценности могла сравниться с пещерными фресками Дуньхуана. Бак и Стася вышли из автобуса у переулка с многозначительным названием «Последний», и углубились в лабиринт улочек, причудливо петляющих с холма на холм. Вскоре Стася раскраснелась от ходьбы едкого морозца, лицо ее немного оживилось, а вот Бак почувствовал некоторую усталость. Так всегда бывает. В череде важных дел, от которых ни на мгновение не оторваться, забываешь обо всем, не то что об усталости. И чувствуешь, как вымотался только тогда, когда в делах поставлена последняя решительная точка. Они остановились на углу Вторницкой и переулка Святого Клементия. В глубине Коева виднелось одноэтажное здание, фасад которого был выкрашен ярко-красным цветом. И поперек этого красного великолепия шли огромные буквы – «Алая Рать». Ниже – мельче, новейшие и разнообразнейшие звукозаписи. Сердце неравнодушного к музыке Бага дрогнуло. В другой раз он не приминул бы заглянуть в широко распахнутые лаковые двери – потолкаться у прилавков, послушать варварских акынов и даже прикупить себе десяток другой сообразных записей. Но ныне, ввиду Стасиного траурного положения, это было решительно невозможно. И Бак, мысленно вздохнув, перевел взгляд на вывеску другого дома. — Ты не проголодалась, Стасенька? — А ты? — Наверное. — Вот, смотри, какое место. — Ой. Вывеска, странная и в то же время многообещающая, гласила... «Ого-го, ватрушки!» Далеко разносился явственный дух съестного, невольно заставлявший вспомнить о жизненно важных жидкостях. «Зайдем, пожалуй?» «Конечно, зайдем, Бак». Раньше Бак, будучи в мусыке, как-то не задумывался над тем, где бы вкусить пищи. Обычно время поджимало, а во время кратких прогулок низменные мысли о еде отступали перед прелестью города. Между тем, оказалось, поесть здесь не так уж и просто – Харчевин, буфетов и закусочных в Масыке было не в пример меньше, нежели в Александрии. Или, может, они прятались за такими вывесками, опознать которые под силу было лишь местным жителям. Дверь из некрашенных струганных досок бесшумно отворилась, и Бак со Стасей оказались у полутемной деревянной лестницы. «Теперь куда?» — в легком недоумении спросила Стася. Бак пожал плечами. «Наверх, наверное». Миновав промежуточную площадку с какой-то неприметной дверью, Бак и Стаси поднялись по скрипучим ступеням до самого верха. Потянув за бронзовую ручку, открыли другую, более внушительную дверь и оказались в довольно странном помещении. Здесь пахло свежей выпечкой и книгами. Узкие и неглубокие на один ряд книг шкапы перегородили помещение так и сяк, и около них стояли в изобилии маленькие столики, стулья и скамьи на которых устроилось большое количество преждерожденных самого разного вида. Собравшиеся в верхнем зале у Гуго, никуда не торопясь, смотрели книги, листали книги, читали книги, одновременно с этим закусывали, пили чай и кофе, а кое-кто и напитки покрепче, курили и негромко беседовали. Над всем этим царил искусно выполненный на шелке призыв. Выбрал книгу, заплатив кассу. Оторопело, застыв на пороге книжной лавки буфета, Бак и Стаси некоторое время с любопытством оглядывались по сторонам. Внимания на них никто не обращал. А затем... Пройдя мимо ближайшего столика, где по соседству с сиротливой чашкой кофею, коротко стриженный молодой преждерожденный в теплом халате на лисе, меху миху с серьгой в ухе, сосредоточенно листал толстую, с обильными цветными картинками книгу некоего Е. -во Аня сообразное использование двенадцатиструнной балалайки в сладкозвучных отрядах, том первый, углубились в книжный лабиринт. Даже бегло взглянув на полки, Бак убедился, что в Ого-го есть буквально все — Любые книги. Их можно было сколь угодно долго рассматривать, листать, а если понадобится, и купить. А можно и не покупать, а просто посидеть, неторопливо беседуя со знакомыми у книжных шкафов. И Бак нацелился было подцепить с полки первый том последнего, незнакомого ему издания уголовных установлений династии Тан с комментариями Юя, как Стаси дернула его за рукав. «Ой, ужас какой!» Проводив ее испуганный взгляд, честный человек хранитель увидел в простенке между шкафами большой красочный плакат. Из-под надписи «Она возвращается» прямо на смотрящего шел некий до крайности изможденный преждерожденный, умотанный несвежими бинтами по самый кончик носа. Тощие. И что уж там, кривые ноги преждерожденного вязли в кучу неясно прорисованного хлама. Костлявые, длиннее туловые руки с невыносимо отросшими ногтями сейстра халют алчно тянул к зрителям. И по левой, украшенной замысловатым браслетом, текла неправдоподобно темная кровь. Снизу плакат украшала подпись. «Эдуард Хаджипавлов. Злая мумия 2». «Совсем уже совесть потеряли» подумал Баг. «Здесь ведь дети бывают. А ежели, скажем, беременная женщина заглянет книжечку о материнстве приискать, возьмет, да прям тут и родит с перепугу. Пойдем, Стасенька». По дороге вниз Багу пришло в голову открыть другую дверь, ту, что они миновали, когда поднимались. Оказалось, не зря, ибо они очутились в обширном трапезном зале вполне привычного вида. По всей вероятности, кухня уго го была настолько замечательна, что никто не мог пройти мимо, не отведав, Трапезный зал оказался полон, как и книжно-буфетный, этажом выше. И некоторое время Баг и Стася растерянно топтались в дверях, ожидая появления какого-нибудь служителя в привычном глазу Александрийца белом хрустящем халате. Так всегда в небольших городах. В Александрии Багу и в голову не пришло бы разыскивать себе и подруге место самостоятельно. У самого входа они бы оказались на попечении вежливого расторопного прислужника – который устроил бы их, возможно, удобнее, даже если пришлось бы разделить столик с кем-то еще. Убедился бы, что гостям и правда хорошо, принял бы заказ и бесшумно улетучился на кухню, дабы через несколько мгновений порадовать их горячим чаем и небольшими влажными полотенцами для рук и лица. Но то в Александрии. В ого-го дела велись иначе. Служители в зале имелись, но крайне занятые другими посетителями сновали между кухней и залом, как белые молнии. И тогда Баг, махнув рукой на приличествующие случаю церемонии, направился к столику, который углядел в неясном свете стенных светильников, где одиноко сидел в глубокой задумчивости, немного нескладный, высокий молодой человек с длинным бледным лицом и с чашкой, в отставленной в сторону руке. «Вы позволите?» Вежливо спросил его Бак, окинув внимательным взглядом отороченный мехом теплый халат. Шелк Коева был расшит вызывающей роскоши аистами, стремящимися в горные выси, к обителям бессмертных. Прежде рожденный, держа тонкими длинными пальцами чашку рисового дзинда-дженского фарфора, соперничающего в толщине со скорлупой куриного яйца, оторвался от дум, в который был погружен полностью и без остатка стремительным движением другой руки накрыл беззвучно чашку крышкой и перевел взгляд на Бага и Стасю. «Прошу прощения, вы позволите нам присесть рядом с вами, драгоценный прежде рожденный?» – терпеливо повторил вопрос Баг. «Все прочие столики заняты, лишь за вашим есть свободные места. Конечно, если вас не обременит наше присутствие». Обладатель тонких музыкальных пальцев окинул рассеянным взглядом полумрак трапезной – Зал действительно был полон, и только он со своей чашкой чаю и чаркой сливового вина сидел в одиночестве. «Да, конечно, конечно, располагайтесь!» Пальцы выбили на лаковой столешнице короткую нервную дробь и ухватились за чарку. Бак пододвинул Стаси стул, и они уселись. Мимо мелькнула молния белого халата. «Рады вас приветствовать, драгоценные преждерожденные мгновеницы Извините, сейчас я буду весь внимание!» Легкий вихрь встряхнул бумажные салфеточки, торчавшие из пасти бронзовой лягушки, набычившейся посреди стола. Вихрь пронесся обратно, оставив перед Стасией Багом аккуратные папочки, украшенные видом кайлему лягуна и надписью «Кушанье нынче». Целых два прислужника понесли мимо большое блюдо с крупной уткой в яблоках. Аромат донесся нешуточный, и Стасия умоляюще взглянула на Бага, Да и у того в животе взыграли марши, а сосед дернулся, широко открытыми глазами проводил блюдо, а потом, чуть не смахнув на пол чарку и чашку, рванул халат на груди и стал что-то искать за пазухой. «Бедняжка, как он голоден!» — подумала сочувственно Стася. «Это что, и мы так оголодаем, ожидая?» — с легким испугом подумал Бак. Сосед же выхватил из-за пазухи несколько листов бумаги и ручку, Бросил листки на стол и, сделав пальцами несколько плавных движений, склонился над бумагой. Начал писать. Задумался. Схватился за лоб тонкой рукой. Что-то вычеркнул. Погрыз ручку. Опять поиграл пальцами. Невидящим взглядом впился в Стасю и смотрел так долго, что девушка смущенно заерзала. И снова принялся писать. Писать и черкать. Творческий процесс догадался, бак. Подлетел учтивый румяный служитель. Поставил, почти уронил на столик чайник с жасминовым чаем, смахнул с подноса чашки, ни одна не разбилась и даже лишний раз не звякнула, стремительно налил чаю и, молниеносно приняв заказ, Стаси пожелала овощной салат без приправ и доуфу под соевым соусом, Бак из солидарности взял себе тоже, снова исчез. Ну что, неуверенно промолвил Бак, окидывая взором полутемный зал полный людей. Тут неплохо. «Да, только...» — начала была Стася, но тут их худощавый сосед, уже несколько мгновений сидевший без движения, перебил ее самым несообразным образом. «Позвольте», — внезапно заговорил он, — «позвольте мне, ничтожному, не будучи представленным, прочитать вам убогое стихотворение, пришедшее на ум буквально только что». Собиравшийся посмотреть на него строго Бак при такой постановке вопроса примирился с поэтической примесью к обеду, тем более что самим обедом пока места не пахло, и вопросительно взглянул на Стасю. Литераторы всегда вызывали у него почти детский интерес, как диковинные жуки или бабочки. А что перед ними сидел именно литератор, Бак теперь не сомневался. Об этом говорил хотя бы совершенно отсутствующий взгляд Точь-в-точь, точь, как у преждерожденного Фелициана Гаврилкина, когда тот в харчевне и феникс, ломая карандаши и роняя телефоны, вдохновенно строчил на салфетках газетные передовицы, да еще, пожалуй, у научников, хотя бы у Антона Чу, разглядывающего розовую пиявку, вроде смотрит, а не видит, думает «ну-ка, ну-ка». «Да, пожалуйста». Стаси была явно заинтересована. Сосед решительно воздвигся из-за стола, и стало видно, какой он нескладный и худой. Роскошный халат был явно велик поэту. Принял горделивую позу, простер перед собой руку и, закрыв глаза, торжественно и внятно продекламировал. Крякая тутка надсадна в ночи! За ногу тянет ее Епифан! Птица мечтает в небо взлететь! Не суждено! Быть супу! Быть!» После чего сел на место – Откинулся на спинку стула и окинул Багой Стасю взглядом человека, честно исполнившего свой нелегкий долг. «Ну как?» «Обалдеть! Эх, только лучше бы сейчас супчику, да с потрошками!» Отрешенно подумал честный охранитель, но вслух ничего не сказал. «Это интересно», — запнувшись на мгновение, кивнула Стася. «Очень любопытно, очень». «Да». Неопределенно протянул бак, когда долговязый литератор, ожидая реакции, взглянул на него. Впрочем, Ланджун ничего не понимал в высокой поэзии и никогда не пытался даже. Стась оживилась уже славно. Тут до их столика донесся звон бьющейся посуды. В середине обеденного зала, роняя на пол блюда и чаши и опрокинув стул, вскочил представительного вида преждерожденный – и со стуком, опустив ладони на стол, навис над своим соседом, сухощавым хайнцем средних лет в массивных очках и с совершенно седыми волосами. Несколько мгновений он сверлил хайнца взглядом, а потом выпрямился, громогласно сказал «Не выйдет! Нечего вам делать на этих похоронах!» и покрутил перед его носом толстым пальцем, украшенным перснем. Метнул из рукава на стол связку чохов. Жалобно тренькнула чашка. Развернулся и, оттолкнув подбежавшего служителя, большими шагами быстро направился к выходу. В дверях обернулся и на прощание пронзил так и не сделавшего ни единого движения ханьца долгим презрительным взглядом. Прислужники принялись собирать осколки. «Милое место! И правда, ого-го!» – подумал Бак, отворачиваясь. Слуга высокой поэзии, между тем, смотрел на происшедшее во все глаза, прерываясь лишь за тем, чтобы что-то черкануть на своих бумажках. Подробное описание поля боя составляет, что ли? Или опять стихи?» Бак оказался прав. Обладатель роскошного халата повернулся к ним и, заметив на лице Стаси любопытство, кашлянул и прочел следующие потрясающие строки. «Весной в селе я в грязной луже Герудец крупных двух узрел, Хотели жабу пить, удрала, Тогда впились друг другу в хвост». «И это-то, Герудах!» печально подумал Бак. Богатые, однако, у него воображение. И спросил. «Вы их знаете?» «К сожалению», — с легкой гримасой отвращения отвечал сосед. «Но право же, толковать о них не имею ни малейшего желания. Пусть себе грызутся. Пустой болтовней да чашка битием таланта не докажешь. Лишь зря бумагу переводят. Сочинители на злобу дня. Хеджи Павлова с коцумахами. «Талант...» он глубокомысленно приосанился, дается от природы и развивается упорным трудом». «Да-да, упорнейшим трудом», — отпил из Чарки. «Когда сложишь в день 30-40 стихов, а потом оставишь лишь две строчки или даже вовсе ничего, и так много лет, тогда поймешь, сколь тяжело изящное слово». «Вы поэт, это сразу видно», — кивнула Стася. «А где же в ваших стихах рифма, извините?» В ответ на это, поэтически одаренный молодой человек удивленно вытаращил глаза, потом понимающе усмехнулся, поднял протяжный палец и, пристально глядя на Стасью, продекламировал, сопровождая каждое слово жестом, словно заколачивал гвозди: Я не люблю рифмичные стихи. Они козлу подобны в огороде. Капусту жрет, а на молока-то, нет? Имеете право, кивнул Бак. Тут появился прислужник и с необычайной быстротой расставил перед Стасией багом тарелки. «Ну, видите ли, рифма – это такая формальная вещь!» – подхватил свою чашку сосед и приподнял крышечку. «В свое время я много и плодотворно, да-да, плодотворно работал с рифмой!» Он помолчал, наморщив лоб, но потом разочаровался. «Да-да, совершенно разочаровался, потому что, как учил великий поэт Либо, В этот момент в рукаве у бага запеликала трубка, и честный человек охранитель так и не узнав, чему же учил древний мастер изящного слова, приложил руку к груди в знак извинения и достал телефон. «Кто бы это? Надеюсь, не из управления?» «Вэй!» «Драгоценно уважаемый Ланджун Лоба?» «Да, я». «Ой, то Матвей Анисимовна Крюк звонит, мать Максимушки, слышите меня? Вы зараз к нам на Москву не собираетесь?»